«Возразите что-нибудь против этого?» Тон капитана при этом звучал так внушительно, что никто не осмелился сказать что-либо, после чего Блек продолжал еще более внушительно грозно. «Теперь я имею сказать вам еще кое-что. Двое из вас отказались стоять двойную вахту после того, как мы оставили американский крейсер». Пусть эти двое выйдут вперед. Почти сразу же поднялся со своего места и подошел к столу небольшого роста смуглый человек с русой бородой, очевидно, русский. «Где же Давидский нож?» спросил капитан спокойным, но грозным тоном. «Он спит там, в углу». Отозвался кто-то. «Растолкать его». — приказал капитан. Приказание было немедленно исполнено. Спустя минуты две, рослый плечистый американец Скиннер, протирая глаза и бормоча что-то сквозь зубы, подошел к столу. «Ребята!» — начал совершенно спокойно капитан, обращаясь к двум вызванным пиратам. «Вы осмелились не исполнить мой приказ?» да еще в такой момент, когда я и ваши товарищи рисковали жизнью, причем каждый из вас вызваливал вину на другого Но я не стану разбираться с вами. Однако не могу так же идти против того, что записано в нашем уставе, как и вы не можете идти против этого. А потому решите это дело между собой. Один из вас останется жив. Джон, даем ножи. Без малейшего возражения, оба пирата сбросили с себя рубахи и остались обнаженными до пояса. Им дали по большому ножу. Остальные присутствующие оставили свои игры и вино и столпились с тесным кольцом, образуя арену для борцов. Теперь я понял, что означали «Эти слова один из вас останется жив». Эти люди должны были драться на жизнь и смерть. Условия были далеко не равны. Русский, которого, как я успел уловить из слов толпы, звали Товотский или Тов, был тщедушный небольшого роста парень. Тогда как американец Скиннер, несомненно, отличался недюжинной силой и геркулясовским сложением. Причем был больше, чем на голову, выше своего противника. Теперь они стреляли друг против друга. Глаза их метали молнии Они более походили на двух хищных тигров, готовившихся растерзать друг друга, чем на людей. Первым нанес удар нож, стараясь вонзить свой нож в горло противника но тот проворно нагнулся и, скользнув между ног американца, нанес ему удар в спину, после чего оба схватились и повалились на пол, испуская ужасное проклятие и ругательство. Спустя минуту Скиннер, несмотря на свою рану, вскочил на ноги, набросился на противника, но тот снова пригнулся. На этот раз, однако, нож пропорол ему плечо, кровь, брызнула струей. Он громко взвыл от боли и как бешеный стал бегать, а скинер гоняться за ним. Вскоре оба выбились из сил и остановились, как вкопанная, тяжело дыша, как загнанные лошади. Им дали выпить водки. Это несколько восстановило их силы. Вскоре они снова сцепились. Каждый схватил правую руку своего противника и держал ее, не давая возможности действовать ею. Однако Скиннер, бывший вдвое сильнее, вскоре согнул руку Таводского и стал ею же наносить своему противнику его собственным ножом удар за ударом прямо в грудь, пока вся грудь русского не превратилась в сплошную рану. В тем казалось, что несчастный начинает уже заметно ослабевать и умрет тут же на месте, как вдруг невероятным усилием ему удалось вырваться из рук.